Глава 82. Мы бежим по Фултон-стрит на восток, стараясь держаться поближе к деревьям, а на 36-й авеню сворачиваем в парк золотые ворота. Пробегаем мимо окутанных туманом прудов и устремляемся еще дальше в лес. Где-то слышны голоса. Сегодня карнавальный забег. В Сан-Франциско каждый год проводят забег от пристани Эмбаркадеро до пляжа на другом конце города. В забеге кто только не участвует. От эфиопских чемпионов, в беге на длинные дистанции до нудистов и пляжных парней в костюмах черлидеров. Наверное, половина забега уже прошла, потому что на переходе через Кеннеди Драйв мы видим уже только народ в забавных костюмах. Кто просто идет пешком, кто что-то пьет на ходу? У Эллис на лице написаны одновременно «Страх» и «Облегчение». В толпе легко затеряться, так что забег нам очень кстати. Мимо нас проходят с десяток конфет Ммдемс, жених, преследуемый невестой, девушки в форме нападающих футбольного клуба Форти и кучка ничем не примечательных персонажей, изо всех сил пытающихся преодолеть последний участок семимильной дистанции. Парень в костюме пивного супермена Дафмана из Симпсонов, толкающий перед собой тележку с пивными кегами, протягивает мне Элис по полной кружке пенного напитка. «Ваше здоровье», — говорит он. «Мы садимся на траву и пьем теплое пиво. Оба молчим, пытаясь сообразить, что делать дальше». Элис с улыбкой показывает на десятка два парней и девушек, нарядившихся в стиле северокорейского лидера Ким Чен Ира. «Как думаешь, когда мы сможем вернуться домой?» — спрашиваю я. «Никогда», — отвечает Элис. Она прислоняется ко мне, я обнимаю ее за плечи. Из облаков выходит солнце. Элис расстилает плащ на влажной траве и ложится. «У меня такого похмелья много лет не было», — стонет она. Потом закрывает глаза и через минуту или две уже спит. Вот бы тоже поспать. Но толпа бегунов начинает редеть, у нас мало времени. Я достаю телефон и пытаюсь придумать, куда податься дальше. В углу экрана по-прежнему мигает буква «Д». Я быстро ищу в интернете компании по прокату автомобилей, потом у телефона садится батарея. Я ищу сотовую Элис в карманах плаща, но, похоже, она ставила телефон дома. Вставая, легонько трясу я ее за плечо. Надо двигаться. «Куда?» Здесь недалеко прокат, возьмем машину. Мы идем вдоль Хейт-стрит, навстречу редеющему ручейку бегунов. Если у них нет свободной машины, должна быть. Элис в помятом плаще и я в старой грязной рубашке и рваных джинсах. Не выделяемся из толпы пьяных участников карнавала. Мы идем на восток к парку Панхендл и, наконец, доходим до пересечения улиц стэнь яны Хейт. Там по-быстрому забегаем в кофейню за горячим шоколадом и большой порцией американо. Потом снимаем максимум наличных с карточек в банкомате. Около салона проката Элис садится на бордюр и пьет кофе, пытаясь прогнать сонливость. Когда я подруливаю к ней на оранжевом «Камару» с откидным верхом, других свободных машин в прокате не оказалось, Элис встречает меня улыбкой. Попетляв по городу, мы выезжаем к мосту Золотые ворота, едем на север по округу Марин. Там останавливаемся у магазинчика электроники и покупаем новую сим-карту. Элис устанавливает мне ее в телефон, а старую выбрасывает в окно. Когда мы въезжаем в Саному, Элис откидывает спинку сиденья, закрывает глаза и наслаждается теплом. Мне нравится, что она даже не спрашивает, куда мы едем. Я включаю спортивную радиостанцию и слушаю трансляцию бейсбольного матча. В деревне Дженнер, там, где река встречается с океаном, я подъезжаю к супермаркету Stop and Shop. Элис идет в туалет, а я на заправку за едой. В машине Элис открывает бутылку витаминизированной воды, опустошает ее одним махом, потом заглядывает в пакет и радостно визжит. «Ой, шоколадное печенье!» Мы объезжаем Дженнер по узкому серпантину вдоль отвесного обрыва. Не хоть страшно, но вид восхитительный. В последний раз я так далеко ездил за рулем за неделю до того, как мы с Элис познакомились. С тех пор столько всего произошло. А теперь я спасаюсь бегством на оранжевом комару, рядом со мной красивая, загадочная и не сходившая с утра в душ женщина жует шоколадное печенье. В Гуалале я останавливаюсь на стоянке у продуктового магазина. Мы покупаем молоко и хлеб, кое-что к ужину, толстовки с капюшоном и шорты. Примерно через милю останавливаемся у риэлторской конторы в Сиранч. «Сиранч!» — кричит Элис. — «Всегда хотелось сюда съездить!» Та же самая бледная девушка, которая в прошлый раз сдала мне целый особняк, сидит за письменным столом и читает роман Томаса Пинчина. «Выкрикивается Лот-49». «А, это вы», — говорит она, поднимая глаза от книги. «Надо же, помнит. Новая стрижка вам не очень. Что-то бронировали?» «Нет». Она откладывает книжку в сторону и поворачивается к компьютеру. «Насколько?» «Неделю». «Свободен тот же дом, в котором восстанавливались в прошлый раз, — сообщает она, — две скалы. Она и вправду меня помнит. У меня память на лица хорошая, — поясняет она, — будто прочитав мои мысли. Подозрительно, думаю я, или мне кажется. Стараюсь отогнать эту мысль, невольно кашусь на ее руку. Кольца нет, она не замужем. Не думаю, что потяну. А я вам семейную скидку оформлю». «Семью привезете в следующий раз?» «Жены хватит?» Я слышу чьи-то шаги в соседней комнате. Риэлтор берет карандаш, пишет на листке «225 долларов в сутки» и пододвигает его ко мне. Да, это на несколько сот меньше минимальной цены. Я кладу на стол кредитку и тихонько спрашиваю. «Оставьте в залог, а оплата при выезде можно?» «Идеальное состояние после себя гарантируете?» — шепчет она в ответ. «Никто даже не поймет, что мы там были». Она кладет кредитку в конверт, запечатывает его и дает мне пакет с ключами и картой. «Если кто-нибудь будет спрашивать, нас там нет». «Но без проблем». «Я серьезно», — шепчу я. «Я тоже».